«Нам надо узнать природу силы Алхазаба, известного как прозрачный бог, чтобы суметь победить его, и это...» Китаб замахал руками. «Стоп, стоп, стоп! Не говори желание, которого я все равно не могу исполнить!» «Ты не знаешь?» — возмутилась Тиана. «Люди не знают, драконы не знают, джинны тоже не знают!» «Может, я его метлой?» — спросил Дерик. «Боковой с поворотом и прямой в живот!» Тиана отмахнулась. «Погоди!»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 — Я не буду спрашивать, а сразу попрошу тебя отправить нас к такому существу. Китап пожал плечами. — Если вы все равно к нему собрались, то какая разница? Можете попросить отправить. Хочешь сэкономить желание, да? — Хочу, — кивнула Тиана. — Все-таки розовое платье, — подмигнул Тиане Джин. — Если честно, то я сам его сшил. Знаешь, между желаниями времени свободного много. — Я еще немножечко краю и шью. — Возьми ты его платье, ну, в самом деле, — сказал Дерик, — раз так настаивает. Потом России отправить нас к тому, кто все знает. Но не такой придурок. Главное, не забудь лампу с собой захватить. Китап вздрогнул. — Не надо, Дерик, — попросил Трикс. — Чего не надо? — возмутился Дерик. — Я тоже хочу победить прозрачного бога. Разве нам помешают в борьбе три мешка золота и какая-нибудь армия из железных солдат?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 все правильно тиана это единственный выход китап охнул и прижал ладони к лицу китап сказала тиана немедленно со всей возможной безопасностью и тщательностью телепортируй Дерика в Дохриан к его отцу и это мое желание предательница завопил дерик вскидывая боевую метлу слушай повинуюсь радостно вскрикнул китап и дерик исчез наступила тишина